Глава 12. Ярость не знает границ. Кайрон Что в мыслях у деда? Только богам, по всей видимости, известно. Он всегда был скрытным. Чтобы вытянуть информацию из Ишана норигана нужно знатно потрудиться, и то далеко не факт, что добьёшься своего. И причём здесь правое плечо? Задавался я вопросом, смотря в окно экипажа в любом случае чтобы там ни было демия укусила меня паршивка, так что сейчас приеду и проверю ох уж эти дедовые секреты от них как правило больше проблем чем пользы экипаж въехал в распахнутые ворота останавливаясь возле крыльца меня одолевало непонятное волнение и я хотел как можно скорее найти свою обожаемую невесту дабы убедиться а в чем собственно я хотел убедиться один черт правда не знаю где демия Налетел на дворецкого, у которого нужно отдать ему должное, даже ни один мускул на лице не дрогнул. «Госпожа на заднем дворе!» — почтенно склонил голову слуга. «И что же она там забыла?» — фыркнул себе под нос, устремляясь в нужном направлении. Не знал, как осмотреть ее плечо. Лезть в наглую, срывая одежду, точно не вариант. Того и гляди, еще приложат чем-нибудь в ответ. От такой, как Демия, можно ожидать многое. Совершенно непредсказуемая особа с потерянным инстинктом самосохранения. Рванув дверь, ступил на крыльцо, щурясь от ослепляющих лучей солнца. Слуха коснулся приглушенный стук, и я приложил руку к колбу, осматривая двор. «Какого?» — ахнул удивленно, наблюдая картину, которая ускорила мое сердцебиение. демия Это ненормальная!» — мастерски махала палкой, извиваясь, словно змея. Её тело было обтянуто одеждой, которая, как по мне, больше показывала, чем скрывала. Нет, всё было закрыто тканью от глаз, но грудь, бёдра и другие манящие части тела настолько отчётливо проглядывались, что у меня даже в горле пересохло. Волосы девушки развивались от стремительных и резких движений, прилипая к влажной коже оголённых рук. Она наклонилась, прокручивая палку над головой и грациозным движением смещая её бок не прекращая вращения. «И так уже примерно полчаса», — послышалась осторожная за спиной. «Что?» — позорно заикнулся я, оглядываясь назад. «Госпожа Уинтон вихрем пронеслась по дому, едва не снося своей злобной энергетикой с ног», — кивнул дворецкий. «А причина?» — спросил я, испытывая волнение и примерно догадываясь, с чего столь рьяная демонстрация боевых искусств, которыми девушки вообще не увлекались. Это лишний раз доказывает, что Демия точно не от мира сего. — Увы, причина такого поведения, госпожи, мне неизвестна. — Простите, — поклонился слуга. Портез ушел, а я так и продолжал наблюдать за опасными взмахами странной девушки по выбору глав кланов, ставшей моей невестой. Чую я, что пока она в таком состоянии, об осмотре плеча пока лучше не заикаться. Приняв решение, развернулся, дабы скрыться в доме, как слух уловил шелест крыльев, И передо мной образовалась фигура высшей, взгляд которой был, мягко скажем, недовольный. «Что?» — коварно улыбнулась она. «Больше не интересно а «О чем ты?» — прикинулся я идиотом, не желая признаваться, что наблюдал за ней. «Ты!» — рыкнула Демия, наступая на меня. «Ты и твой клан!» «Да что не так-то?» — невольно шагнул назад, замечая, как высшая свирепеет все сильнее. «Если ты не откажешься от меня, что сейчас, как я поняла, будет в разы сложнее, чем раньше, твоя жизнь станет самым настоящим адом, уверяю тебя». Девушка испепеляла меня взглядом, делая глубокие вдохи. «Ты можешь не подходить ко мне так близко?» Кашлянул я, чувствуя запах её кожи и слыша стук сердца. «Не указывай мне, что делать!» Зашипела вампиресса, резко подаваясь вперёд. «Твоих рук дело, да?» «Признавайся!» Она схватила меня за галстук, наматывая его на кулак и вынуждая приблизить к ней лицо. «Будь любезна ответить, что ты творишь!» Спросил, задерживая дыхание, так как жажда крови была достаточно сильной. «Что за дрянь на моем плече?» Рыкнула Дэмия, резко отпуская мой галстук и со всей дури толкая меня в грудь. «Ты сдурела?» Зарычал я, чуть не покатившись кубарем с крыльца. В последний момент успел выровнять равновесие и сохранить достоинство, не растянувшись на газоне. «Палкой по голове прилетело пару раз. Откуда я знаю, что у тебя на плече?» «Значит, у неё там что-то появилось», — подумалось мне. «Дед, что же ты скрываешь от меня? Как бы сейчас пригодились твои знания?» «Врёшь», — рявкнула демия «Нагло врёшь, трепло!» «Прикуси язык, лисица!» — стиснул зубы, чувствуя, что закипаю. Я сам против своей воли был втянут в игру старших, не смей обвинять меня во всех бедах, будто мне доставляет удовольствие делить с тобой жизнь. А то что?» В ее взгляде вспыхнул вызов. Только я хотел рвануть к ней, чтобы хорошенько встряхнуть, дабы привести в чувство, как показался Дворецкий, низко склоняя голову. «Прошу прощения!» Начал он таким тоном, словно перед его взором не разверзлась сама бездна в виде разгневанной высшей. Приехал на Рейнбрайтер. «Что?» — рявкнула демия «Отлично!» — выдохнул я, раздражённо одёргивая пиджак. «Надеюсь, при нём ты не станешь орать на всю округу». «Твой друг!» — сверкнула она взглядом. «Сам с ним и возись!» «Не думаю!» — усмехнулся я. «Мы встретим его вместе, как и положено хозяину и хозяйке дома демия Так что будь умницей и прояви гостеприимство, если, конечно, у тебя на это хватит смелости».